Каталина вскочила на ноги, перегнулась через низкий парапет крыши, чтобы лучше видеть Далавегу, конь которого уже мчался на врага. Мавр на своем черном скакуне столь же прытко скакал ему навстречу. Когда противники столкнулись, до зрительниц донесся громкий ляск. Оба бойца с грохотом вылетели из сёдел и рухнули на земь. Древки копий переломились. Нагрудные доспехи помялись. Ничего похожего на те церемонные турниры, которые велись при дворе. Целью этой грубой варварской стычки была отнюдь не демонстрация ловкости и боевого умения. Бой был не на жизнь, а на смерть. Требовалось сломать противнику шею, выбить из него дух. — Ах, он упал! Он умер! — вскрикнула Каталина. Нет, оглушен всего лишь, поправила ее мать. Смотри, он уже встает. Шатаясь от страшного удара, испанец нетвердо поднялся на ноги. Мавр, крупнее и выше ростом, был уже наготове, шлемы нагрудники сдвинулись на бок. Огромная сабля обнажена и сверкает заточенным, как бритва клинком. Эрнандо вытащил из ножен свою саблю. И вот они сошлись. Исцепив лезвие изо всех сил, пытаются повергнуть врага на земь. Ни у кого из наблюдающих схватку не возникло сомнения, что у Мавра несомненное превосходство в силе. Зритель не мог не видеть, что Дела Вега понемногу сдает. Мавр давил на него всей своей мощью, и тут Дела Вега, споткнувшись, упал. Черный рыцарь немедля пригвоздил его — навалясь сверху, не давая встать. Рука испанца сомкнулась на рукоятке меча, но поднять его он не мог. Мавр же, готовясь нанести смертельный удар, занес свою саблю над горлом противника. Лицо его было сосредоточено, зубы обнажены в аскале. И вдруг, когда все замерев ждали страшного конца, он коротко вскрикнул и упал навзничь. Деловега меж тем перекатился на грудь, и резким толчком тела, как пёс, встал на колени. В левой руке он сжимал обогрённый кровью короткий кинжал. Похоже, в последнюю минуту каким-то чудом ему удалось достать из ножен клинок и вонзить его в грудь мавра, попав между пластин доспеха. Поверженный Тарфе лупил рукой по нагруднику, Пытаясь ощупать грудь, сабля его валялась рядом. Ценой нечеловеческого усилия он поднялся на ноги, повернулся спиной к христианину и, шатаясь, направился к своим. — Я побежден! — пробормотал он товарищам, кинувшимся его поддержать. — Мы проиграли. Гарселасу торжествовал. Он наколол дощечку с надписью «Аве Мария» на острие своего меча и подлекующие крики испанцев стоял, высоко подняв его над головой. Тут, как по сигналу, ворота Красной крепости распахнулись, оттуда хлынуло войско. Хуана вскочила на ноги. «Мадры, надо бежать!» — крикнула она. «Они идут! Все пропало!» Изабелла не поднялась с колен, даже когда ее дочь бросилась к лестнице, ведущей вниз. «Хуана, вернись!» — приказала она голосом, прозвучавшим, словно удар хлыста. «Дети мои, молитесь!» Она подошла к парапету и сначала посмотрела на то, как ее армия под командой офицеров перестраивает свои ряды, занимая позиции, необходимые для отпора. Меж тем, как Мавров... с ужасающей скоростью прибывала. Они рекой текли из ворот крепости. И только потом она глянула вниз, где Хуана выглядывала из-за садовой стены в нерешительности то ли бежать к лошади, то ли вернуться к матери. И ничего, не сказав Хуане, снова встала на колени со словами «Будем молиться!» закрыла глаза. «Нет, но даже не посмотрела!» Никак не могла успокоиться Хуана, когда, вернувшись в лагерь, они переодевались у себя в комнате. «Мы оказались прямо среди битвы, а она закрывает глаза».